Издательство Ман, Иванов и Фербер представляет Сью Джонсон Чувство любви, Новый научный подход к романтическим отношениям Текст читает Юлия Бочанова Посвящаю эту книгу прежде всего своим детям и надеюсь, что им удастся. построить яркие и глубокие отношения, которые принесут им максимум удовлетворения. А также посвящаю ее всем, кого люблю, всем, кто стал для меня тихой гаванью, из которой выход в открытый океан неизведанного показался простым и нестрашным. Вы узнаете себя сами. Люди думают, что любовь — бессмысленное чувство, но любовь полна смысла. «Здравого смысла» — Кен Кизи. «Если в жизни нет любви, в ней нет смысла» — Эдвард Эстлин Каммингс. Предисловие. Любовь и отношения занимают в нашей жизни очень важное место. Но что мы вообще знаем о любви? Инстинктивно мы понимаем, что нет ничего, что влияло бы на нашу жизнь — а также на благополучие и здоровье, сильнее, чем счастливая взаимная любовь. Мы знаем, что любить кого-то значит быть уязвимым, но когда мы сами любимы, мы чувствуем себя сильнее и увереннее. Мы знаем, что только поддержка и забота любимых помогают нам переживать самые тяжелые для нас времена. Однако, хотя к концу первого десятилетия XIX века Человечество накопило достаточно знаний для расщепления атома и полетов в космос, четкого понимания сути явления, во многом определяющего нашу жизнь, по-прежнему не было. На протяжении многих веков людей устраивало объяснение, что любовь — загадочное и непостижимое чувство, не поддающееся осмыслению. Вспомните, как Паламон, томящийся в заключении рыцарь из кентерберийских рассказов Чосера, вскрикнул словно от боли, увидев через зарешоченное окно своей темницы, как гуляет по саду, собирая цветы и напевая песни «Прекрасная Эмилия». И как он объяснил, что с ним происходит, двоюродному брату Арсите, делившему с ним камеру. «Нет, не тюрьма», — исторгла этот стон. «Я сквозь глаза был в сердце поражен до глубины, и в этом смерть моя». «Да, прелесть дамы, что, как вижу я, по саду там гуляет взад-вперед, причина слез моих и всех невзгод. Богиня льто то или смертная жена? Самой Венерой мнится мне она». Многим людям любовь видится стихийной силой, могущественной и опасной, которая настигает нас подобно океанской волне, когда ее не ждали и не звали. Возможно, мы теряем веру в жизнеспособность стабильного романтического партнерства именно потому, что любовь кажется нам нелогичным и совершенно неуправляемым чувством. Каждый божий день, то в прессе, то на телевидении, обсуждается очередная пикантная история измены или скандал в какой-нибудь звездной семье. Бесчисленные авторы-эксперты и в своих онлайн-блогах пропагандируют свинг, как способ борьбы с неизбежным охлаждением в отношениях. В СМИ все чаще появляются статьи, в которых утверждается, хоть мнение автора может не совпадать с мнением редакции, что моногамия — устаревшая и недостижимая в реальности концепция, от которой давно пора отказаться. Итак, надо признать, мы совершенно запутались и перестали понимать, что нам делать с этой любовью. И это сейчас, когда, по иронии судьбы, любовь и романтические отношения важны как никогда. Одиночество, депрессия и тревога, словно стихийные бедствия, свирепствуют в западных странах. Во времена мобильных гаджетов и безумной многозадачности рассчитывать на тепло человеческого общения можно только в паре с другим взрослым человеком. Моя бабушка жила в деревне с населением в три сотни человек. которые были друг для друга опорой и поддержкой. Но сегодня для большинства из нас сообщество — это, если повезло, два человека. Поиск и удержание партнера стали насущной потребностью, так как другие человеческие связи оказались практически маргинализированы. Очевидно, что мы в своей потребности в эмоциональной связи и поддержке все больше зависим от партнеров. но при этом совершенно не представляем, как построить любовь и как сохранить ее. Более того, пора признать, очень часто мы сами делаем все возможное, чтобы наши мечты о любви и принятии никогда не сбылись. Современное общество создает культ эмоциональной независимости. Нас бесконечно призывают любить в первую и главную очередь самих себя. Как недавно заметил мой приятель на одном людном мероприятии, даже тебе придется с этим столкнуться. Мы — общество людей, в большинстве своем отчужденных и дистанцированных от всего. Мы больше не верим в любовь и отношения. Они больше не приоритет для нас. И откуда вообще брать на все это время? Как клинический психолог, специалист по семейной терапии и ученый-исследователь, Я не могу не тревожиться и не огорчаться, глядя, кем мы стали и куда катимся. Благодаря своей работе и трудам уважаемых мной коллег, я знаю, что цинизм и отчаяние здесь неуместны. У науки теперь есть новый революционный взгляд на любовь и романтические отношения. Взгляд оптимистичный и практичный. Доказано, что любовь — необходимый элемент нашего выживания. и нет в ней ничего мистически непостижимого. Она до восхищения логична и понятна, и более того, адаптивна и функциональна. Но главная хорошая новость заключается в том, что любовь не имеет срока годности, ее можно выковать по собственному вкусу и при необходимости починить. Если совсем коротко, мы наконец разобрались, что любовь не бессмысленная, иррациональное чувство. Она призвана делать нашу жизнь безопаснее. Она позволяет наряду с давно известными нам органами чувств ощутить, прочувствовать, увидеть жизнь во всей ее полноте, во всем ее богатстве. Именно поэтому я назвала свою книгу «Чувство любви». Я написала ее, чтобы помочь вам построить отношения, которые будут приносить удовлетворение и не исчерпают себя. Из этой аудиокниги вы узнаете, какие открытия удалось сделать мне и другим ученым за 30 лет клинических исследований, лабораторных экспериментов и практической терапии. Вы узнаете, что любовь это генетически заложенный в нас код выживания, что основная задача нашего мозга мозга млекопитающих, состоит в том, чтобы считывать сигналы соплеменников. И отвечать на них. И что умение полагаться на других делает нас сильными. Вы узнаете, что отверженность и брошенность считываются мозгом как сигнал опасности и могут причинять настоящую физическую боль. Что безумная страсть начального этапа отношений и сексуальная новизна переоценены, и что даже самые несчастные пары могут вернуть в свои отношения близость, если научатся немного иначе смотреть на свои эмоции. Моя часть работы — восстановление отношений. Многолетняя работа с тысячами отчаявшихся пар привела меня к созданию нового систематического подхода — эмоционально фокусированной терапии, основанной на признании и удовлетворении потребности человека в близости и поддержке. ЭФТ, как ее обычно называют, признана наиболее успешной Из всех существующих на данный момент методик терапии в парах, чьи отношения зашли в тупик, положительных результатов удается достичь в 70-75% случаев. Сегодня этот подход изучают и практикуют психотерапевты в 25 странах. Упрощенную версию ЭФТ для пар, которые хотят найти выход из тупика самостоятельно, можно найти в моей предыдущей книге «Обними меня крепче. Семь диалогов для любви на всю жизнь». В ней описаны лишь некоторые результаты многочисленных попыток ученых понять, что такое любовь. Из этой же аудиокниги вы узнаете о других подобных исследованиях, а также познакомитесь с очень личными историями большого количества пар. Все описанные в аудиокниге примеры обобщены и скомпилированы из нескольких разных случаев, целью лишь отразить общие истины. Имена героев и детали событий изменены из соображений конфиденциальности. Любые совпадения и имена событий являются случайными. Многое из услышанного удивит, а, возможно, даже ошеломит вас. Но главное, эта аудиокнига позволит вам не только понять, что такое любовь и как она влияет на нашу жизнь, но и что она значит для нас — как представителей рода человеческого и для всего общества в целом. Все исследования последних лет однозначно подтверждают, что прочные близкие отношения — краеугольный камень, на котором строится счастье и общее благополучие человека. Хорошие отношения помогают сохранить здоровье эффективнее, чем правильное питание. Они — лучшая стратегия сохранения молодости, чем прием витаминов. Любовь и близкие отношения — ключ к созданию семей, которые обладают сами и обучают своих детей навыкам, необходимым для существования цивилизованного общества, доверию, эмпатии и сотрудничеству. Любовь — это источник жизни для нашего вида и нашего мира. Ныне покойный композитор и драматург Джонатан Ларсон Хорошо выразил это в одной из песен своего мюзикла богема где спрашивает что можно измерить пятьсот двадцать минут или год жизни и сам дает ответ дари же любовь и любовью делись любовью одной измеряется жизнь все остальное не имеет значения я надеюсь эта аудиокнига станет для вас не только ответом но откровением и обещаниям.